Глава пятая. Кабинет на кухне. В десять часов Тони Тредголд, повозившись немного с антенной, включил королевский телевизор в розетку, болтавшуюся в треснувшей стене. — Уф, обрыдла эта политика! — скривился он, когда на экране появилось лицо Джека Баркера, и дернулся было выключить телевизор, но королева его остановила. — Пожалуйста, оставьте. И усевшись поудобнее, стало смотреть. В программе в гостях у премьер-министра впервые показали кухню дома номер 10 по Даунинг-стрит. Новый кабинет Джека, шесть женщин, шесть мужчин, расположился вокруг большого кухонного стола, стараясь выглядеть как можно непринуждённее. Во главе стола, сидел на виндзорском стуле, Джек и глядел в камеру. Искусно разложенные режиссёром официальные бумаги кофейные чашечки, ваза с фруктами и маленькие букетики садовых цветов призваны были создать атмосферу неказенной деловитости. Рукава хлопчатобумажной рубахи Джека были закатаны до локтей, его и без того красивое лицо особенно выигрышно смотрелось благодаря умело наложенному гриму. В выговоре приятно сочетались мягкие северные гласные, и жестковатая южная интонация. Зная, что у него обаятельная улыбка, Джек пользовался ею вовсю. Еще раньше он привел в смятение референтов, объявив, что речи свои намерен писать самолично, и теперь с помощью бегущей строки произносил спич собственного сочинения. Но сейчас его рация показалась ему самому нелепой и напыщенной, однако менять что-либо было уже поздно. Сограждане, мы уже больше не подданные её величества. Сегодня каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребёнок нашей страны может высоко держать голову, ибо мы освободились наконец от пагубы классовой системы, которая столько лет отравляла жизнь нашему обществу. Отныне все чины, звания и титулы, таящие особые привилегии, отменяются. Сохраняется лишь обращение мистер Мессис и мисс. Членам королевской семьи, благоденствовавшим за счёт народа, предстоит переселиться в другой район и жить обычной жизнью среди обычных простых людей. Реверансы, поклоны или обращения к ним каким-либо иным образом, кроме вышеприведённого, будут караться как уголовное преступление. Их земли, имения, картины мебель, драгоценности, стада и прочее теперь целиком принадлежат государству. И до да будет известно тем, кто вздумает завоёвывать расположение членов бывшей королевской семьи, что подобное поведение, будучи замеченным властями, подлежит наказанию. Тем не менее, права экс-королевской семьи охраняются законами нашей державы. Всякий, кто станет их запугивать или оскорблять, угрожать им, причинять вред или вторгаться в их жилища без приглашения, будет привлечён к судебной ответственности. Над надеется, что члены бывшей королевской семьи сумеют войти в местное общество, что они найдут себе дело по душе и станут полезными гражданами нашей страны, чего за ними не наблюдалось уже много сотен лет. Сокровища британской короны будут проданы с аукциона Sotheby's. как только завершатся необходимые приготовления. Вырученные средства пойдут на поддержание жилищного фонда Британии. Японское правительство уже проявило интерес к этой распродаже. Неверно, что сокровища британской короны в кавычках бесценны. Все имеет свою цену. И так, сограждане, выше голову. Многовековое ярмо сброшено. Ну что скажешь? Спросил Джек позже. Жманячил ты чего-то? ответила Падбаркер. Они сидели на кровати в доме номер 10 по Даунинг-стрит. Кровать была завалена пачками документов, набросками разнообразных проектов, официальными и частными письмами. Факс из Регал всё новые порции сообщений, поздравлений и оскорблений непрестанно пощёлкивал автоответчик. 5 минут назад Джек уже поговорил с американским президентом. Тот заверил, что ему всегда было как-то не по себе с этой вашей монархией, Джек. Джек невольно затрепетал от счастья, услыхав знакомый голос, лениво высадивший слова. Надо будет заняться этой своей особенностью. Есть, есть у него склонность впадать в телячий восторг от встреч и разговоров со знаменитостями. Но, вероятно, теперь, когда он сам стал знаменитым, протягивая мужу сандвич с сыром и хрустящей картошкой, Патт спросила, «А что ты собираешься делать с фунтом стерлингов, Джек?» Деньги хлынули из страны таким потоком, будто прорвало дамбу. «Собираюсь в понедельник встретиться с японцами», — ответил он. Королева с трудом поднялась с набитой вещами коробки, Сидя на которой смотрела телевизор. Впереди столько дел, она вышла в коридор и увидела, что Тони и Беверли волокут по узенькой лестнице наверх двуспальный матрац. Следом карабкался Филипп с резной спинкой от кровати в руках. "Лиллибет", сказал он. "Я не нашёл в фургоне второй кровати. Но я точно помню, что просила две". Нахмурилась Королева. одно себе, другое тебе. И как прикажешь нам сегодня спать? поинтересовался Филипп. Вместе, ответила она.